Глава 16. Путешествие Килта. «На границе пояса. Килт. Бывший сотрудник Центра изучения великой спирали развития на Малаване». «Это здесь, парень!» — лениво произнес проводник, дикий, по имени Фольк, с довольно слабым талантом хождения через червя. «По правде сказать, способности Фолька были чуть выше, чем у Килта, который и сам мог бы добраться до границы пояса. Некоторые малаванцы это умели». Просто он не знал, куда именно лететь, а случайно встреченный провожатый тут уже бывал и охотно согласился подбросить коллегу за небольшую плату. Мол, все равно порожником идет. Место прибытия выглядело как огромное кладбище космических дирижаблей. Десятки тысяч моделей, некоторые из которых могли нести сотни и даже тысячи пассажиров, стояли заброшенными. При этом новые дирижабли постоянно прибывали. Из них высыпали адепты и вливались в огромную толпу на краю кладбища техники. «Спасибо!» — поблагодарил Килт. «А к кому посоветуешь обратиться?» uh, «Не знаю», — почесал голову Фольк. «У тебя очень странная просьба. Все бегут из пояса, а ты, наоборот, хочешь туда попасть. Вряд ли тебе кто поможет. Но поспрашивай тут, может, найдутся авантюристы, которые захотят в пояс вернуться». Или вон, выбери посудину поприличней и дуй на свой леркан А лучше, парень, бросит затеи и присоединяйся ко мне. Вдвоем мы целую толпу черт червя проведем. Куч кредитов заработаем. Откуда же у них кредиты? Это ж беглецы из пояса. Неважно. Эти ребята и артефактами могут расплатиться и уникальным оружием, что еще лучше. Подумай. Адепт с надеждой посмотрел на Килта. «Благодарю за предложение, но у меня свои планы», — покачал головой тот. «Зря, очень зря», — недовольно буркнул Фольк. «Тогда желаю удачи. Смотри, чтобы там тебя монстры не сожрали. Говорят, они двенадцатые уровни щелкают, как орехи, а ты туда с своим девятым лезешь. Очень глупо. Я буду осторожен». А... «Осторожность тебе не помешает». Любой монстр тебя... А, ладно, вижу, что ты твердо решил помереть. Тогда плати, я пошел. Сейчас. Вот, все как договаривались. Прощай. Фольк в последний раз посмотрел на странного попутчика, развернулся и полетел к толпе, где его ждали новые клиенты. Оставшись в одиночестве, Килт не спешил бросаться с расспросами к толпе. Его действительно могли неправильно понять. Вместо этого он еще раз с любопытством осмотрел кладбище брошенных дирижаблей. В любое другое время сюда слетелись бы торговцы, авантюристы или просто любители поживиться, но сейчас ценное оборудование никого не интересовало. Да и сложно было сюда добраться любому постороннему, хотя со временем, конечно, технику разберут. Наличие такого огромного склада ничейных дирижаблей объяснялось просто — Не так давно какие-то ушлые мастера пространства числа диких. Прослышав о проблемах в поясе, решили подзаработать. Для чего установили на границе между поясом и червем мощный маяк с простым сообщением. «Перевозка до флута! Дорого, быстро, безопасно». Очевидно, такие маяки появились по всему кластеру, хотя мастеров пространства изначально было не слишком много. Поэтому услуга оказалась дефицитной и крайне востребованной. Клиенты из ближайших районов пояса, откуда сбежать было не так сложно, не заставили себя долго ждать и повалили к маяку. Их количество было столь велико, что на этом месте быстро образовался импровизированный центр по сбору адептов и транспортировке их вглубь кластера. Целью был Зеранг, точнее, не сама планета древних, а свободная область возле флута, Единственное место внутри кластера, где адепты старших уровней не испытывали подавления, так как Вселенная игнорировала черную дыру, а червь к ней не приближался. Но самостоятельно беженцы без таланта пространственников добраться туда не могли. Вселенная просто выбрасывала их обратно в пояс, на съедение монстром. Они могли задержаться лишь тут, на самой кромке червя о таком прибыльном бизнесе мгновенно пронюхали другие мастера пространства и тоже начали брать клиентов. Основатели не возражали против конкурентов, только брали небольшой сбор на поддержку маяка. Во-первых, работы всем хватало, а во-вторых, вместе они смогут противостоять Миточу, если вредная корпорация сюда сунется. Хотя многие рассчитывали, что драться с приручителями будут их клиенты. Мол, У них высокие уровни, вот пусть и помогают». Впрочем, Миточ полностью проигнорировал такое возмутительное нарушение собственных правил. Хотя еще не так давно тут бы быстро нарисовались их войска, которые объяснили бы наглецам, что такое монополия на перевозку. Но о Миточе в последнее время вообще мало слышали. Приручители сидели тише воды, ниже травы. А может, нарушителей было так много, что они просто не справлялись или сами сейчас зарабатывали на беженцах. В конце концов, у них было больше всего специалистов. Так или иначе, приручители не вмешивались в бизнес, и дикие начали ставить дополнительные маяки, чтобы собирать народ с еще большей площади. Дирижабли же бросали не от хорошей жизни. Тяжелая техника — это лишняя нагрузка, а желающих выбраться и так было много. Поэтому ради экономии энергии и места брали только адептов. Хилд присматривался к месту и вспоминал, как ввязался в эту авантюру. Началось с того, что он обнаружил исчезновение 2% молодых миров по всему кластеру. Пришел с этой новостью к начальнице, но та не восприняла предупреждение ученого всерьез. Точнее, у Малавана в тот момент имелась куча проблем, а также исследования требовали и драгоценные пыльцы, и помощи Миточа, с которым Малаван на тот момент воевал. В общем, правительству было не до сбора данных. Речь шла о сохранении статуса совершенного мира и выживания, а проблема молодых миров пусть беспокоят эти самые молодые миры. В результате Килд подумал-подумал, да и отправился в путешествие в одиночку. Уж очень его волновало нарушение великой спирали развития, а также расчет времени, когда все окончательно развалится. Но больше всего он хотел найти решение проблемы. Ведущие миры Вантана должны были сделать хоть что-то, «Иначе кластер погибнет». «Разве это непонятно?» Однако всех окружающих больше волновали более приземленные проблемы, типа ситуации вокруг Зеранга и перевозок, а также распад Лиги. «Надеюсь, что хоть появление монстров в поясе привело их в чувство», — в раздражении думал Килд. «Путешествие началось меньше месяца назад, но за это время он прошел большой путь». Быстро осознав, что самостоятельно собрать достаточно данных для полноценного статистического анализа не сможет, малованец решил, так сказать, отправиться к истоку проблем. То есть к одному из исчезнувших миров. До него как раз дошли слухи о примечательной планете под названием Сигморит. И он немедленно устремился туда. Сигморит был примечателен тем, что входил в 2% миров, внезапно проваливших слияние. Но от всех собратьев по несчастью его отличало то, что, однако, оттуда выбрались куча народа. Точнее, их выручил Разрушитель, адепт, который не так давно спас Малаван от осады Митыча. Килд не был знаком с этой легендарной личностью, но много о ней слышал. Конечно, все это могло оказаться мифом, ведь если собрать все легенды о Разрушителе, то получалось, что тот одновременно появлялся в разных концах кластера, выступая то как герой, то как злодей. Впрочем, это была участь любого знаменитого адепта. Ну а на кого еще списывать все непонятные происшествия? Только вот на таких разрушителей. Но с Сигмарита действительно выбралось довольно много адептов. Килт даже встретился с одним таким. К сожалению, собеседник не видел разрушителя. Зато рассказал, как червь сначала покинул его мир, а потом вернулся, дав возможность тысячам жителей спастись. А потом снова ушел. И целая цивилизация рухнула в пропасть без всякой надежды возродиться. «От моего мира больше ничего не осталось», — пробормотал тогда Сигмариец, мрачно уставившись в кружку с огнушкой. «Спаслись лишь жалкие трусы, типа меня, которые не захотели разделить судьбу своей планеты. Сейчас многие миры погибают». «Заткнись, трёхглазый!» — адепт зло посмотрел на Малаванца. «Это вся из-за вас! Совершенные миры высасывают ресурсы со всего кластера! Лучше бы вы все поскорее сдохли!» Килт не нашелся, что ответить, поэтому молча покинул таверну. Пытаться добраться до Сигмарита не имело смысла, так как Червь уже покинул планету, а путешествие на космическом дирижабле заняло бы слишком много времени. Да и денег у Килта было не особо много. Однако он узнал нечто крайне интересное. Сигмарит был тесно связан с Лерканом, планетой энергетических хирургов. Собственно, Сигмарита туда путешественники и добирались. Так вот, на этой планете исчезли все монстры. Эти новости принес Фольк, встреченный в соседнем баре. А он узнал об этом от своих клиентов, которые пролетали мимо Леркана. Фольк считал исчезновение монстром делом рук Разрушителя. Мол, больше некому. Тем более, Разрушитель не так давно что-то искал на Сигмарите. Так что все сходилось. Выслушав рассказ Фолька, Чилд принял странное решение — добраться до Леркана. Не для того, чтобы встретиться с разрушителем, а чтобы выяснить как можно больше о монстрах. Раз там научились с ними справляться, значит лирканцы могут что-то знать о новой угрозе. Тем более они же были специалистами по всему живому. Килт был убежден, что появление жутких тварей в поясе и гибель молодых миров — звенья одной цепи. Поэтому, выяснив про одно, он узнает и про другое. В общем, оставалось лишь добраться туда. Ученый несколько часов искал попутчиков. Однако все встреченные крутили пальцем у виска. По их мнению, Килт сошел с ума, раз хочет добровольно проникнуть в пояс. Желающих помочь не нашлось. Тогда он отправился на кладбище и выбрал самый маленький и быстрый корабль. Это была крайне дорогая модель, которая стояла сейчас никому не нужной. Конечно, с корабля сняли все накопители с энергией. Сейчас это была самая твердая валюта кластера. Но у Килты имелись свои запасы. На небольшое путешествие должно было хватить. Правда, только в один конец. До Лиркана. А там... Килт не питал иллюзий. Статус жителя совершенного мира не поможет в поясе. А низкий уровень, наоборот, сделает добычей для любого встречного. При этом скоростные корабли только в кластере ничего не стоили. В поясе они, наоборот, являлись залогом выживания, так как повышали шансы уйти от монстров. Однако Килта манил загадка нарушения великой спирали развития, и, не дрогнувшей рукой, он направил корабль вглубь пояса. Однако, отлетев подальше, внезапно остановился и открыл третий глаз. Несколько часов он рассматривал червя со стороны. Снаружи тот выглядел по-другому. Худшие опасения ученого подтвердились. Мрачно кивнув, он продолжил полет. Запасов энергии не жалела, и скоростное суденышко все разгонялось и разгонялось. К сожалению, путешествие от Иля до Леркана заняло больше суток. Все дело было в нагрузке. Выяснилось, что дальний бросок отличается от короткого тестового перехода большим расходом энергии на удержание туннеля. Чем длиннее путь, тем выше были затраты. При малой нагрузке это не было так очевидно. Честно говоря, Алекс едва справлялся. И это при том, что часть работы делали дикие, но их было слишком мало. Вот если бы армию сопровождали несколько тысяч мастеров пространства. Но откуда их взять в глубинах пояса? Поэтому пришлось притормозить. Однако каждая дополнительная секунда в туннеле изматывала. Это как тащить тяжелый груз, не имея возможности его опустить. Если побежишь, быстро устанешь. А если едва передвигать ноги, потратишь больше времени. «В общем, и так, и так измотаешься». В результате, к концу путешествия, Алекс едва держался. Зато интерфейс показал, что нагрузка не прошла даром. Сигнатуры уникальные. Магнит, две звездочки, 96%. 2% за сутки в сложном навыке, да еще на финишной прямой. Отличный результат. В другое время он бы порадовался и придумал, как бы ему довести магнит до финальной эволюции. Но сейчас Алекса раздражала любая задержка. Вывалившись из туннеля, он немедля полетел к темной и безжизненной поверхности Леркана. Хотя в настоящий момент она была не такой уж темной и безжизненной. Конечно, роскошные парки никто восстанавливать не стал, но возле знаменитого 25-го туннеля, который вел от Калистры, столицы Леркана, и где не так давно была выстроена крепость, царило оживление. Не то чтобы там в открытую ходили адепты. Это могло привлечь ненужное внимание. Но наметанным глазом Алекс видел изменения. Переделанные разделочные площадки, локаторы мощных сканеров, дополнительные постройки, да и сама крепость сильно разрослась. Кроме того, в стороне располагались ряды космических дирижаблей, что означало, что сюда активно прибывают беженцы. Появление почти четырех тысяч адептов не осталось незамеченным, и над крепостью появилась знакомая фигура — Оставив войско, Алекс вместе с Дэши подлетел к встречающему. «Виконт!» — поприветствовал он бывшего скаута. «Алекс, рад тебя видеть! Мы ждали тебя раньше!» «Хм, следили за Илем?» — догадался тот. «Разумеется, следили! И засекли исчезновение монстров! Но это произошло более суток назад! Что тебя задержало?» Переход был сложным. Пришлось тащить эту толпу. «А кто это?» «Льдышки. Но не обращай на них внимания, я их потом заберу. Нужно только помочь ребятам. Некоторые в плохом состоянии». «Сейчас все организуем, но...» Виконт замялся. «Что?» — спросил Алекс. «Тут такое дело. Нам тоже требуется твоя помощь. Мы неплохо научились отбиваться от небольших групп осьминогов, но их концентрация нарастает. Недалеко отсюда находится большая группа. Не мог бы ты...» «Зачистить окрестности?» — ухмыльнулся Алекс. Uh, — Яс yes, не затруднит. — Хорошо, я посмотрю. А ты займись по кальдышками Вот эту сердитую даму зовут Дэши. Она у них главная. По всем вопросам общайся с ней. Кстати, вам осьминоги в каком виде нужны? Uh, — В пригодном к переработке. — Ясно. Тогда готовьте все необходимое. Я вернусь с грузом. — Постой! Я не имел в виду, что действовать надо прямо сейчас! — торопливо воскликнул Виконт. «У меня мало времени, либо сейчас, либо никогда, так что жди». На этих словах Алекс исчез. «Бездно, ведь даже не спросил, сколько тут монстров и где они сидят», — пробормотал Виконт. В этот момент он заметил хмуро глядящую на него женщину. Улыбнувшись, адепт торжественно произнес. «Уважаемая Даша, рад познакомиться. Друзья Алекса — наши друзья. Расскажите мне, чем Леркан может помочь в школе ледяных игл?» Даже если бы лерканец не попросил поддержки поддержке, Алекс разобрался бы с окружающими тварями. Слишком много времени и сил он инвестировал в лиркан, и слишком много планов на них имел, чтобы позволить планете энергетических хирургов вот так просто сгинуть. Тем более в тот момент, когда они уже прошли часть пути до червя, и монстров вокруг стало ощутимо меньше. Им оставалось продержаться не так долго, и тогда они окажутся в безопасности. Ну... «Насколько кластер вообще может считаться безопасным в нынешние времена?» Приказав миром найти ближайшее скопление чудовищ, он немедленно устремился туда. На свою беду осьминоги сбились в одну большую толпу. Неизвестно, зачем они это сделали. Возможно, поняли, что мир под ними сопротивляется, и готовились подавить это самое сопротивление. Так или иначе, этим они лишь облегчили Алексу задачу. «Живодеров нет» проинформировала миром и благодушным голосом добавила. «Уничтожь их, но постарайся не задеть врата, они понадобятся местным». «Ты благословляешь меня на битву». «Ну, тут-то чего переживать». Удивилась спутница. «Я же изучаю твои возможности и постоянно оцениваю вероятность победы». «Да? И какая она сейчас?» — улюбопытствовал Алекс. «Высокая, но всегда надо помнить, что тебя может потянуть на эксперименты». «Ха-ха, <смех> не волнуйся, все сделаю в лучшем виде». Дальше началась бойня. Алекса больше заботила не скорость, а сохранение биоматериала. Благо, не ему потом потрошить чудовищ. Также он не хотел давать монстрам разбежаться. Хотя несколько особей все равно успели скрыться. Впрочем, и это было неплохо. Пусть всем расскажут, что на леркан соваться опасно. После короткого боя Алекс стянул осьминогов в одну большую кучу, чтобы сподручнее дотянуться до Леркана, как вдруг заметил вдалеке небольшой скоростной дирижабль, отчаянно удирающий от осьминога. Примечательно, что дирижабль двигался со стороны кластера, а не наоборот. «Монстр играет с ним», — равнодушно заметил Эмиром. «Осьминоги могут летать быстрее, а у дирижабля заканчивается энергия, поэтому он не может разогнаться». «Я вижу». «Не обращай внимания, ты не обязан всех спасать». «Не обязан, но мне не нравится, когда монстры считают, что могут играть с разумными, как с игрушками». Процедил сквозь зубы Алекс, разгоняясь в сторону чудовища и его жертвы.